Глава 56. Лорна наконец вывела последних детей из тамбура, отделяющего ясли от остального лабораторного комплекса. Тамбур устроен наподобие воздушного шлюза, и потребовалось три рейса, чтобы провести наружу всех детей. Разлука пугала детей, ей приходилось постоянно утешать их. Лорна понимала, насколько остро они переживают изоляцию от остальных. По словам Малика, Если изолированы от окружающего мира медной сеткой в стенах, дабы избавить нарождающийся разум от порчи. Так что каждый раз, когда она оставляла группу в коридоре снаружи и шла в ясли, чтобы вывести следующую, живая связь между ними ненадолго прерывалась, перерезанная медным экраном. Лорна могла лишь гадать, какой ужас она испытала, если бы у нее вдруг откромсали половину мозга. Но в конце концов она снова собрала всех вместе. Встретившись в коридоре, они сгрудились еще плотнее, нуждаясь в контакте. Не только мысленном, но и физическом. И все же мешкать здесь дольше необходимого нельзя. Лорна вытащила пистолет из-за пояса брюк. Надо отыскать путь отсюда, в главную лабораторию, а оттуда прочь из виллы. А теперь, цс! Держитесь за мной! Она двинулась вдоль коридора во главе стайки детей. Страшась незнакомой обстановки, те ступали осторожно, как по тонкому льду, словно опасаясь, что раступится у них под ногами. Вероятно, некоторые из них еще ни разу не бывали за стенами яслей. И тем не менее, вся группа двигалась молча, будто чувствуя опасность. Лорна старательно припоминала дорогу. Ясли расположены на самом нижнем этаже лабораторного комплекса, чтобы естественная порода обеспечивала дополнительное экранирование детей в яслях, куда вход открыт лишь для лиц с высшим уровнем допуска. И сейчас ей это на руку. Из-за боя здесь вроде бы ни души. Наконец Лорна добралась до знакомой лестницы. Подняла ладонь, давая детям знак подождать у подножия лестницы, пока она сходит на разведку стараясь двигаться как можно бесшумнее, прокралась до верхней лестничной площадки. Коридор наверху проходил как раз мимо операционной, где Лорна впервые увидела одного из гаменидов. Значит, в конце него находится главная лаборатория. До ее слуха донеслись приглушенные голоса. Лорна покрепче сжал рукоятку пистолета. «Сколько же в лаборатории человек? Если немного...» Можно попытаться проложить дорогу наверх оружием. Попытаться надо. Единственный путь на виллу, а оттуда на свободу, ведет через лабораторию Малика. Как бы там ни было, действовать надо без промедления. Она взмахом руки подозвала детей. А теперь живо. Вся группа хлынула было на лестницу, чтобы подняться в коридор, но потом что-то не заладилось. Первый мальчик, ступивший на ступени, вдруг сморщился и зажал уши ладонями. За ним одеревенели и остальные. Лорна опустилась среди них на колени. Что стряслось? Дети превратились в живые статуи, олицетворяющие боль и страх. Ох, как не вовремя. Надо заставить их двигаться. Наклонившись, Лорна подхватила маленькую девочку на руки и встала. Но вместо того, чтобы ластиться к ней, как прежде, та осталась напряженной, будто стянутый в узел. Выяснять источник их мук было некогда, и Лорна просто двинулась по коридору с девочкой на руках. Остальные потянулись следом, негромко, тоненько, ноя, будто пар, вырывающийся из перегретого чайника и по-прежнему зажимая ладонями уши. Что ж их терзает? А в лесу Рэнди разглядывал брата, держа его на расстоянии вытянутой руки. «Иисусе, Джек!» Ты горячий, нечто трамвай в июле. Да и с виду едва живой. Не, это я соврамши. С виду ты совсем мёртвый. Джек не спорил. Зрение оставалось тоннельным, в голове бухало с каждым трепещущим ударом сердце. Но куда больше. Его тревожило, что обе руки как-то странно онемели. Зато хотя бы удалось добраться до главного острова, да ещё и с союзниками, хоть и пристранными. Что с ними такое? полюбопытствовал Кайл. Брат Лорны стоял на шаг осторонь с одним из братьев Тибадо. Тибоб высадился вместе с Рэнди, а Пье остался на рыболовном катере. Кайл прижимал к груди руку в гипсе, обмотанном техническим скотчем, чтобы не намок, а в другой сжимал пистолет Зигзаур, судя по хватке оружия для него, не в диковинку. Еще два человека чернокожие каджуны, кузены Тибадо, тоже прятались в лесу. У обоих на плечах висели дробовики, а на поясах плотницкие топорики. Все взгляды были устремлены на бести, затаившихся вместе с ними в сумраке. «Почему это они все вдруг взяли до да разом стали?» – толдычил свое Кайл. Джек огляделся. Солнце опустилось за горизонт, и лес погрузился во мрак. От пожара, буйствующего на соседнем острове, Мерцали на опушке, бросая вокруг пляшущие тени. И все-таки Джек без труда отличил того, которого мысленно начал называть шрамом, явно полководца этой армии мрака. Его обычно столь подвижное тело буквально окаменело, застыв на месте, как и тела всех остальных, и людей, и зверей. Несколько минут назад команды Джека и Рэнди сомкнулись в лесу. Когда люди Рэнди отправились от первоначального шока, Джек хотел двинуться дальше, чтобы продолжить сухопутную атаку, не теряя разгона. Но всё тёмное воинство вдруг остановилось, как вкопанное, оцепенев в разных позах. Шрам застыл, чуть склонив голову к плечу, будто внимая песни песня слышно лишь ему. Впрочем, то же самое можно сказать и об остальных. Прежде чем Джек сумел сообразить, что происходит, Шрам вдруг обернулся к нему, внимательно изучил холодным взглядом черный глаз, а затем вся группа вдруг снова тронулась без какого-либо сигнала. Прежде чем идти, шрам обратил взор на другого человека-зверя, однорукого гоминида, исполосованного шрамами почище предводителя. Тот выглядел старше, и большинство его шрамов были прямолинейными, похоже, следы каких-то хирургических экспериментов. А еще у него к груди была привязана плоская металлическая банка, будто примитивная защита. Шрам тронул однорукого за плечо. Они переглянулись, а затем однорукий повернулся и побежал через джунгли в другом направлении. Без дальнейших объяснений Шрам продолжил путь вверх по лесистому склону. Твари, и большие, и малые, растянулись широкой цепочкой, покрывшей весь склон. На обоих флангах шли по четыре пантеры, впереди стая волка-собак, а сбоку ковылял смахивающий на ленивца гигант. А еще Джек впервые заметил тройку черных лис, ростом с доберманов. Двигались они столь стремительно, что казались бесплотными тенями. Вся тройка скрылась в лесу. В ногу со зверьем шагала дюжина мужчин и женщин-шрама, неся примитивное оружие копья, дубины, каменные топоры, кроме троих вооруженных автоматами. Джек следовал позади этой группы в полной уверенности, что они знают дорогу лучше, чем он. Но путь предстоит нелегкий. Они успели вскарабкаться на холм не более, чем на 30 ярдов, когда по лесу перед ними хлестнул шквальный огонь. Сумрак озарило дульное пламя. Трассирующие пули полетели в темноту леса. Засада! Пули скосили шедших впереди, разорвав тела чуть ли не надвое. Одна просвистела у Джека возле уха. Он припал на колено, укрывшись за деревом. В шаге от него Кайл всем телом врезался в Рэнди, валя его на землю, и как раз вовремя. Пуля лишь вскользь задела козырёк его бейсболки, сбив её с головы. Рэнди выматерился, когда Кайл скатился с него, но вовсе не в адрес брата Лорны. «Это была моя любимая кепка!» «Я куплю вам новую, если только заткнётесь к чертям», — огрызнулся Кайл. Рэнди поглядел на парнишку, будто впервые увидел его по-настоящему. Пули продолжали свистеть у них над головами. Оба бочком отползли за скальный выступ, укрывшись за ним вместе. Мака и Брюса Джек из виду потерял. Но короткие очереди ответного огня поблизости наводили на мысль, что они в порядке. Джек поднял свой дробовик, собираясь ринуться вверх по склону. И тут поднялся крик. Немало не заботясь о собственной безопасности, темное войско даже не замедлило продвижение, используя трупы павших вместо щитов, и налетело на позиции стрелков. Но еще более жутким было противоестественное безмолвие их атаки. Автоматная стрельба усилилась, взмыв до панического крещенда. Вниз по склону в припрыжку скатился булыжник, и когда он миновал позицию Джека, тот в ужасе увидел, что это голова в каске. А затем все кончилось так же внезапно, как и началось. Войско хлынуло дальше, увлекая Джека и его группу за собой. «Не останавливайтесь!» — крикнул он. «Держитесь за ними!» Они миновали место бойни. Земля от крови превратилась в жидкую грязь. Некоторые из солдат были еще живы и пытались отползти прочь, кто без ног, а кто волоча за собой внутренности. Один перепуганный наемник, лишившийся половины лица, прислонился к дереву, нацелив на них пистолет, и все нажимал и нажимал на спуск, хотя патроны давным-давно кончились. Они поспешно прошли мимо. Через минуту ноги у Джека стали заплетаться, словно налитые свинцом, дыхание участилось и обдавала жаром. Но вместо отупения чувства его лишь удивительно обострились. Он чуял сладкую влажность цветка, хотя едва задел его. Слышал хруст сосновых вою под ногами, а его глазам лес даже в сумерках казался чересчур ярко освещенным. А затем еще через десяток ярдов впереди показалась вилла, все осторожно заняли позиции на опушке, и Джек принялся внимательно разглядывать объект нападения. Вилла с окнами нижних этажей, забранными стальными ставнями, выглядела как осажденная крепость. От бункера на крыше остались лишь развороченные обломки. Пулеметные очереди скатера Тибадо обратили тиковую мебель патью в мелкую щепу. Внезапно шрам возник рядом с Джеком. Они встретились глазами. И снова Джеку показалось, что череп раскалывается надвое. Протянув руку, шрам схватил Джека за запястье. И этот жест выражал одновременно и благодарность, и угрозу. Джек понял. Они оба достигли цели. После этого последнего штурма их уже ничто не связывает.